Глава 17. Предположение. Несмотря на то, что небо выглядело все еще угрожающим и, казалось, припасло на вторую половину дня какую-то новую бурю, Максим больше из бравады, нежели из склонности, взял свое снаряжение пейзажиста и, вопреки единодушному прицанию, отправился в горы. Спустя час, утомленный жарой и быстрым шагом, он заметил вдалеке стадо жвачных животных и его юных пастушков. Место, выбранное для выгона скота, было грандиозным и в то же время радующим взор. Холмистый лук образовывал небольшую расселину, которую грациозно углублялся, повторяя изгибы гамаков или гирлянд. Один из его краёв вырастал в скалистую стену, поднимался выше, чтобы продолжить гору, и циклопические зубцы, в перемешку с густыми кустарниками, разрезали его гребень. Другой край, гораздо менее приподнятый, заканчивался на опушке леса, который тут же начинал крениться в другую сторону и клонился к мирастелю своими скалами, зелеными дубами и гигантскими самшитами. Несметные нарциссы наполняли благоухающими ароматами пышно разросшийся лук, то тут, то там усеянный сероватыми глыбами, на одной из которых там, куда ее поместил брат Сезар, усевшись поудобнее, Сезаринда Жантас уже играла на аккордеоне и гнусавила какой-то вальс, так как все, что поют крестьяне, становится или остается псалмодией, будь то приди же цыпочка, марсельеза или дезеро. Она вставила между двумя нотами свое «Добрый день, месье», после чего поприветствовал месье и Сезар. Вскоре Максим устроился перед своим Альбертом под первыми деревьями леса. Паренёк разместился рядом. «Смотри в оба», — сказал Максим ради очистки совести. «Что под контролем?» — поучительно изрёк Сезар. «Если кто появится, я тут же увижу». Очаровательная девчушка покачивала ножками в грубых башмаках с липовыми подошвами. Старая соломенная шляпка отбрасывала тень на ее растрепанные белокурые волосы. Меж ее розовыми пальчиками аккордеон растягивался, а затем вновь складывался, играя в одном и том же отрывистом ритме неутомимую вереницу монотонных песен. Вокруг пастушки бродили, позвякивая колокольчиками коровы и козы, в то время как колокольчики нарциссов оглашали лук своими ароматами. — Смотри в оба, — повторил Максим, сам удивляясь своей подозрительности. Сезар не сводил глаз с хмурого неба, которое, казалось, немного сдвинулось под дуновением обжигающего ветра. Время от времени за зубцами стены можно было различить то или иное облачко, опустившееся ниже других. При звуке неистого, затрезвонившего бубенца Максим обратил свой взгляд на певицу. «Ага — Ого! — удивился пастушок. — Видать, что-то напугало Рошету. Розетой была рыжая козочка, которая, отбившись от стада, теперь возвращалась галопом, подпрыгивая и беспрестанно блея. Максим поднял глаза и успокоился. Небо было пустынным, словно река, разлившаяся расплёсканным свинцом. Оно текло всё так же размеренно, низкое и горячее, но пустынное. Сезарина все гундосила свои куплеты, но внезапно ее монотонное протяжное пение переросло в пронзительный крик. Аккордеон умолк и упал. Стоя на скале и судорожно жестикулируя, словно в эпилептическом припадке или зловещем танце святого Вита, девчушка отчаянно размахивала во все стороны руками и издавала ужасные вопли. Крики, извиняющие паника животных, не позволяли Максиму услышать гудение сорванов, но он ощущал их близость, благодаря вибрационному дрожанию своей грудной клетки. Но небо, расселенное, и холм были пустынными. Он уже собирался броситься к скале на помощь малышке, когда неожиданное зрелище пригвоздило его к месту, заставив широко раскрыть рот от ужаса и удивления. Девчушка по-прежнему пребывала во власти загадочной горячки, немыслимо бледная, отбивающаяся от невидимых агрессоров. Она теперь висела в воздухе в нескольких сантиметрах над скалой, при том, что рядом не было ничего такого, что могло бы поддерживать ее в таком положении. Затем внезапно она прекратила вопить, вероятно, ввиду усталости. Голос её прервался, она ещё, казалось, пыталась кричать, но из её рта не выходило ни звука. И так как животные убежали, вечернюю тишину теперь нарушало лишь мягкое, бархатистое гудение. Максим напряг все свои мышцы и всю свою энергию, чтобы совладать с парализовавшим его испугом. Увы, увы, случилось прискорбное чудо. Прежде чем он пошевелился, Сезарин нажантас вытолкнутая некой неслыханной силой, поднялась в небо, словно шар, и исчезла. Темная туча, бесконечно плывущая по небу, слегка дрогнула, но охватившее ее волнение почти тотчас же улеглось, и на этом все закончилось. Несчастье произошло с такой быстротой, что аккордеон, выроненный Сезариной, еще не успел успокоиться среди нарциссов. Лишь тогда Максиму удалось сбросить с себя оцепенение, но его обуял такой страх, что он — офицер морского флота, он не раз героически проявлявший себя в стычках с туарегами, он — с улыбкой на губах, сражавшийся с убийственной водой и смертоносным огнем, со всех ног бросился на утек, бросив там свой мольберт, картину, палитру и от испуга упавшего в обморок малыша Сезара. Он побежал через лес, прямо, так как лучшая дорога делала слишком большой, на его взгляд, крюк. Несчастный кубрем скатился по обрывистому склону, падая и вставая, хватаясь за деревья, поскальзываясь на гладких скалах и вызывая сходы камней, которые летели вниз перед ним, вместе с ним и после него. Словом, его беспорядочное бегство сопровождалось оглушительным шумом, Однако же крыша Мирастеля внизу, как ему казалось, неуклонно росла в размерах. Наконец, мокрый от пота, бледный и дрожащий, с кровоточащими садинами, непокрытый головой и изодранный в клочья одеждой, он валился в будуар, где его родные, и Робер собрались вокруг самовара, и пока каждый, вскочив с места, спешил ему навстречу, Максим обрушился на пол и зарыдал, до смерти печальный от того, что был таким Фатом и стал таким трусом. Его усадили в кресло. Госпожа Летелье обняла его своими материнскими руками, но он никого не замечал, в бессилии заламывал руки и повторял сквозь слезы неожиданные слова. «Мария Тереза! О мой бог, бог мой! Что они сделали с ней? Где она? Как это ужасно!» Отец дал ему выпить чашку чая, щедро сдобренного ромом. — Полно, сынок, что случилось? Расскажи нам. Максим рассказал. В завершении он признался в своей трусости, и его вновь охватило отчаяние. Он лихорадочно бил себя по лбу кулаком, говоря, что он должен бежать, лететь на помощь малышке Шантаз. Господин Летелье запретил ему это, поручив сию миссию пяти крестьянам и четырем слугам. — Мы были скрыты, скрыты листвой, — всклипывал несчастный Максим потому-то на нас и не напали. Затем, под смешанным влиянием Ромы и грусти, он захныкал. — Боже мой! Она улетела, будто пробка из бутылки. Бедная маленькая пробка поперхнулась, и ее несчастный тоненький голосок оборвался. Так внезапно я ничего не сделал, совсем ничего. Его родители обменялись над его головой беспокойными взглядами. Наконец Летелье принял решение. — Слезами горю не поможешь, — сказал он строго. — Нужно попытаться понять, что именно случилось и как. Это исчезновение идентично исчезновению твоей сестры, кузена и кузины. Вот давай и рассмотрим его со всех сторон. Во-первых, ты уверен, что это было похищение? — О, да. Она отбивалась, сопротивлялась. И будь это слепая сила, и я, и Сезар, мы бы это почувствовали. — Хорошо. Но ты что-то говорил о пробке. Её вытолкнуло что-то с земли, это дитя. Нет, — Нет-нет, всё выглядело совсем не так. — Действительно, по снегу, что лежит на Коломбье, этого не скажешь. Она взмыла ввысь, — промолвил молодой человек, растроганный алкоголем и состраданием. — Словно испуганная бедняжка Дева Мария, словно несчастная марионетка, которую дёргают за верёвочки в кукольном театре. — Да, но ни веревки, ни троса ты не видел? — Там ничего не было, даже тонюсенькой ниточки. — Что ж... Строго говоря, всему должно быть свое объяснение. Вероятно, воздушный шар Сарванов был скрыт облаками, в которых, как мы знаем, ему нравится блуждать незамеченным. Судя по всему... Они способны видеть сквозь облака, быть может, при помощи некой трубы, обычной трубы, способной пробиваться сквозь плотный слой туч и слишком малого диаметра, чтобы ее можно было заметить снизу. Ну что же до похищения на расстоянии? — они не могут, отец, они засасывать своих жертв». — Я заметил в этой грозовой туче какое-то волнение, которое могло быть вызвано бурным дуновением, потоком воздуха, идущим снизу вверх. — Ты его почувствовал? — Нет, вы правы. На сей раз я не почувствовал даже легкого ветерка. Я уже ничего не понимаю. Если бы вы это видели... Казалось еще немного, и, расчувствовавшись, он вновь ударится в слезы. Господин Летелье поспешил занять сына другими предположениями, более или менее невероятными. Прибытие столь большого предмета, как человеческое тело, само по себе могло вызвать то волнение, о котором ты говоришь. Уж лучше предположить, что сорванные не засасывают своих жертв, но притягивают их посредством некого особого магнита, подобно тому, как настоящий магнит притягивает железо. Анимальный магнетизм — это чего-то достоит. И потом, есть в способности магнита притягивать предметы что-то оккультное, произвольное, тираническое и живое, нечто такое, что будоражит разум. Видишь ли, этот способ они используют для того, чтобы притянуть к себе людей, животных и все то, что не прикреплено к земле. Для остального они пользуются ножницами и предпочитают действовать ночью. Госпожа Аркидув напомнила. Но разве некий гвардейцев не утверждал, что слышал звуки ножниц средь бела дня? Да, мама, но это было в безлюдном месте, и с другой стороны от ветрозащитной посадки. В любом случае, заметила госпожа Летелье, в этом деле немало загадок, которые, по крайней мере, сводятся к одной. Всем этим похищениям эти летающие люди, которыми были несчастные похищены, а вовсе не их мучители, а также орел и рыба. Все это тоже представляет собой тайну. — Совершенно верно, — сказал господин Летелье. — Должно быть, Жерезон и Филибер плохо наблюдали. Один за своими пьемонцами, другой за своей щукой. Иначе они бы увидели, как те стремительно взмывают в сумрачное небо. У наших противников имеется особый электромагнит, которым они управляют за облачных высот. Только и всего. Но, черт возьми, они отнюдь не глупые изобрести магнит, притягивающий живых существ. Проклятые облака, воскликнула госпожа Лителье. Не будь их! Не будь их, ответил астроном. Люди бы видели еще меньше, чем видят, так как сорваны действовали бы только ночью. Робер ходил туда-сюда по комнате, храня напряженное молчание. Тщетно господин Летелье пытался найти одобрение на физиономии своего секретаря. Та выражала лишь озабоченность. — Но зачем? К чему эти похищения? — повторяла госпожа Летелье, обхватив голову руками. — И что стало с пленниками? На сей раз это простонал уже Максим. — И где они? — добавила госпожа Аркидув. Ее зять, не сводя глаз с лица Рабера, предположил. — О, они не должны быть очень далеко, вероятно, где-нибудь в Альпах или в горах Юра. Относительная компактность той зоны, в которой появляются сорваны, свидетельствует о том, что они не удаляются от бюже. — Нужно сейчас же туда отправиться, — сказала слепая. — Но как их выследить? Они неуловимы, мимолетные, их почти не слышно. — Слушайте, слушайте! — вдруг встрепенулся Максим. — Опять это гудение! Одни и те же мурашки пробежали по спинам собравшихся. «Бедное дитя!» — промолвила бабушка. «Это всего лишь шершень за окном». Госпожа Лителье вытерла пот с лба Максима своим платком. «Заклинаю вас!» — взмолился тот. «Давайте поговорим о чем-то другом, а то мои нервы уже на пределе». «Да, нужно туда отправиться». — повторял секретарь, неистово расхаживая с задумчивым видом из угла в угол. Госпожа Летелье вырвала его из раздумий и вынудила резко остановиться, заявив, «Нет никаких сомнений в том, что со своими аэропланами господин Даньес не сможет застать бандитов врасплох и проследить за ними до входа в их пещеру или крепость. Мы только что получили от него письмо, и... — Да, это так, — промолвил астроном с напускной жизнерадостностью. Его письмо даже вложено уморительное сообщение от миссия Тибюрса. Вот прочти, сынок. Это тебя развлечет. Честное слово, этот миссия Тибюрс. Самый болванистый из болванов. Максим принялся читать.